Валентин Пикуль. Крестера. Роман из жизни юного Мичмана. Из книги «Невидимки». Романы. Москва. Современник. 1987 год. Крестера. Светлой памяти Виктора, который мечтал о море, и море забрало его у нас навсегда. Сжавое и уже перетруженное железо рельсов жестко и нацадно скрежетало под колесами сибирского экспресса. Не пора ли укладываться? Скоро приедем. Типаисов разъезд ничего не дал для обозрения, кроме гигантских поленец дров, заготовленных на зиму для жителей близкого города. За станцией Сиданка, где уютно раскинулись дачи, за разъездом Первая речка, где квартирует вечно голодная рота саперов, И зашибают деньгу бывшие сахалинские каторжане. За всем этим блаженством, далеко не райским, пассажирский состав, огибая берег Амурского залива, устремлялся дальше, к призрачному городу. Владивосток вырос на широтах Флоренции и Ниццы, но зимою бухта Золотой Рог сковывала в тисках ледостава русские крейсера, которые экономно подогревались в общем разоружении. Все страны начали срочно вооружаться. Россия с Японии вежливо раскланивались на дипломатических раутах, созванных по случаю очередного обмена мнениями по корейскому вопросу. Американцы тем временем спешно прокладывали в Сеуле водопровод и канализацию, желая соблазнить бедных корейцев удобством на своих роскошных унитазов. Теодор Рузвельт, новый президент США, высказался, что в споре с Токио и Петербургом американская сторона будет поддерживать Японцев. Английские солдаты готовились штурмовать круче Тибета. Их канонерки, сторожи уси ян -Зы. Из Гавани Вайхавея британский флот вел наблюдение за русской эскадрой в Порт-Артуре. Пассажиры у вокзала нанимали извозчиков. Трудно поверить, что я на краю света. Это и есть Светланская. Значит, ваш Невский проспект А куда теперь заворачиваем? На Олевудскую. Боже, как это все романтично. Владивосток терялся в гиблах окраинах гнилого угла. Там же протекала и речка объяснений, где уединялись влюбленные, чтобы, отмахиваясь от жалящих слипней, объясняться в безумной страсти. Ярко-синие воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крейсера. Под их днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных, проползали на глубине жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными клешнями. Владивосток — край света. Дальше ничего нету. И уже не будет, утверждали обыватели. Еще никто не помышлял о войне, и шесть нотных магазинов Владивостока имели богатый выбор для любителей музыки. Молоденький мичман Сережа Панафидин купил для своей виолончели листок из альбома Брандукова. На ливудской в магазине братьев Сенкевичей ему предложили сувенир де Спа» знаменитого Франсуа Серве, тоже для виолончели. «Не пожалеете», — сказали братья, — «ведь это...» Литцикское издание старой фирмы Брейдкопфов. Кстати, господин Мичман, вы ведь, кажется, с крейсера богатырь? Да, младший штурман. Почти целых полгода шли из штектина вокруг шарика, пока они бросили якоря на рейде в золотом роге. Стоим как раз напротив гнилого угла. Неужели плыли со своей виолончелью? Пришлось держать ее в платяном шкафу. Очень боялся не уберечь от сырости особенно в Индийском океане. Вам бы надо бывать в доме доктора Парчевского. А, простите, не извлечен кто это? Ну как же, известный доктор. Человек очень богатый, принимает клиенток под вывеской на Олиутской. Сам-то Франц Осипович не играет, но у него по субботам собирается квинтет или квартет. Кто там? А, почтовый чиновник Гусев, первая скрипка. «Полковник Сергеев из Интендантского управления, этот больше на Альте, а бывает и молодежь?» «Благодарю, это интересно», — отвечал Панафидин. «Заходите к нам, много обяжете. Мы давно ждем новых поступлений из московской фирмы Юргенсонов «Нет, еще никто не думал о войне. На бригаде крейсеров...»